Глава 57. Заметил разведчиков? Уточнил Мирук. Странно, что они раньше их не выпустили. Ну что ж, им тоже сейчас не повезет. Аринские направили разрушающую темную магию на корабли-разведчики. Они тут же вспыхнули, как и первые корабли-крепости, с которых они вылетели. Наш совместный огонь потушить невозможно. Довольно заметил русфиец, радуясь как ребенок. А почему ты с охраной, дорогая? «Тебе страшно? Или ты меня боишься?» Насмешливые черные глаза сверху вниз уставились на девушку. «Лорды выполняют приказ герцога охранять меня». Девушка пожала плечами и сказала то, что стало беспокоить. «Я чувствую, что еще немного и буду магически пуста. В последний раз восстановиться полностью не получилось. Нужно беречь себя, чтобы не выгореть». Из глаз мирука испарилась насмешка. «Нельзя переоценивать силы». «Можно полностью выгореть? Даже темной Нернеси?» «Как и в любой магии». «Выгореть можно всегда», — подтвердил Николас. «Маг жизни тоже не защищен в этом плане». «А вернуть выгоревшую магию возможно?» «Потухшая искра никогда не загорится снова, если не случится чудо», — ответил лорд Червинг. «Что-то царапнуло в душе землянки. Неясная тревожная мысль мелькнула и исчезла. Миледи Аринская встретила внимательный взгляд новоиспеченного мужа и отвернулась. Почувствовала, что он хотел что-то сказать, но сдержался. «Сейчас нас начнут искать и выпустят новые корабли. Если мы хотим уничтожить пару-тройку великанов, пора отступать и затаиться где-нибудь впереди, через час пути от этого ущелья». Сдержанно проговорил лорд Бервик, своим предложением разряжая напряженную обстановку. «Отличная идея», — согласился Мирук, расслабляясь. «Надо убираться». «Полностью поддерживаю», — проворчал Мэнфор Кестевик. «Эти чужеземные уродцы подбешивают меня. Надо отдохнуть от них». Ильицы и русфийцы, по одному, соблюдая осторожность, перелетали с места на место. Вражеская разведка раньше времени не должна их вычислить и узнать, сколько магов мешают их продвижению. Они были довольны результатом первой диверсии. Последние жертвы разрушались и падали в пропасть. Приближалась ночь. Двоих магов-разведчиков оставили, чтобы те следили за продвижением врага, и в случае изменения плана Вилгела сообщили В сумерках, в темных костюмах и на черных деклетах разведчики сливались с окружающей действительностью. Позже воины на деклетах снова остановят неповоротливый флот Вилгела, а к ним в очередной раз отправят небольшие маневренные корабли. Мирук попытается сразу их сжечь. Но они, в отличие от первых, будут защищены темной магией и магическое пламя не подействуют. Тогда корабли окружат воины на деклетах и захватят, подобны пиратам, с помощью оружия. Перед захватом кораблей Мирук скажет Оле. «Я думаю, тебе не обязательно участвовать в этой схватке. Укройся в скалах и подожди, мы справимся». А землянка честно признается себе, что благодарна Мируку за это решение. Одно дело на расстоянии вредить врагу, другое – вступать в рукопашную и убивать лицом к лицу. В окружении ильицев девушка укроется среди скал, но будет беспокоиться за исход операции из-за самого Мирука. И гадать, ее беспокойство за мужа – действие брачной татуировки? Или она симпатизирует странному русфийцу который несколько часов назад стал ее мужем? Элия Дарвик с трудом верила, что диверсия по захвату Дворца Лиера в столице Элии удалась. Пока летели на корабле на аринского они переживали, гадали. Строили планы, что сделать, если их маленькому флоту не удастся стремительный и неожиданный захват Дворца Лиера. А в результате ничего из предполагаемого не случилось. Сначала удивило то, что на станции было подозрительно безлюдно, даже дежурного не оказалось. Без каких-либо препятствий, Русфийцы осуществили посадку на огромной площадке. Никто не попытался их арестовать, никто не потребовал объяснений. Владыка приказал людям оставаться на кораблях, бессознательного герцога Дарвига тоже оставили под их защитой. мира наринский взял с собой лишь 30 воинов и мага жизни. Элию заключили в центр четырехугольной фигуры, чтобы никто неожиданно не мог напасть на ценного мага. Но дальше все происходило слишком гладко и легко никто не оказывал сопротивления не останавливал подозрительных русфийцев с ног до головы обвешенных оружием в коридорах дворца они наконец натолкнулись на гвардейцев лиера но те находились без сознания около первого тела девушка присела прикоснулась к кисти и в испуге отшатнулась этот человек смертельно отравлен элия обошла все тела тоже отравлены но еще живы отравление одинаковое «Я могу помочь, но счет идет на минуты». «Тогда помогай, девочка», — согласно кивнул владыка. «Я оставлю тебе десятерых, а сам поищу Лера ромонда Не нравится мне то, что здесь происходит». Элли тоже не нравилось. Она попросила русфицев перенести всех найденных слуг и гвардейцев в одно место, в небольшую галерею. Ее не пугал предстоящий объем работы. Магия жизни бурлила внутри, выплескивалась, понимая, что нужна, что спасает чужие жизни. Элия вытаскивала людей из-за грани, а руссфитцы приносили все новые бессознательные тела. А потом прибежал приближенный человек владыки и попросил следовать за ним к Лееру Ромунду. Элия бежала за парнем по роскошным залам и галереям, сейчас совершенно безлюдным, и от этого жутким, поражаясь роскоши, в которой жил Леер Элли. В покоях Леера оказалось светло. Окна распахнуты настиж, магические светильники освещали роскошные апартаменты повелителя. Взволнованный взгляд девушки сразу же выхватил крепкую фигуру владыки Русфии, который стоял у огромной кровати. Лер Ромунд без сознания, и я не пойму, что с ним. Эли осторожно опустилась на роскошную кровать, с любопытством обратила взор на великого человека, о котором столько слышала. Девушка увидела, будто высохшее бледное лицо старика со впалыми щеками, запавшие глаза, редкие седые волосы. Элия почувствовала потрясение. Она всегда думала, что Лиэр Ромунд еще в самом расцвете силы мужской силы, ведь о нем говорили, что он любитель женщин. Сейчас же перед ней лежал тот, который, даже если встанет на ноги, никогда не подойдет под описание дамского угодника кончиками пальцев девушка прикоснулась к безвольно лежащей мужской руке и отрешилась от всего происходящего. Она не слышала, как в покое Лиера забежали двое русфийцев и доложили, что леди Девелинг с лордом Роксвигом будто испарились из северной галереи, в которой их практически настигли, и, вероятно, скрылись в одном из потайных ходов дворца. Илия не слышала нецензурную ругань владыки руссфии, его распоряжение русфийцам искать дренной ход. Она боролась с гадкой болезнью, поразившей разум и тело повелителя, чью жизненную энергию просто выпили. «Он скоро очнется, но будет слаб», — прошептала девушка, выходя из транса. «Тот, кто это сделал, настоящее чудовище. Из него пили жизненную энергию на протяжении нескольких месяцев, а сегодня хотели выпить до конца, но что-то помешало». «Мы помешали», — мрачно заметил Владыка. Эта тварь ускользнула от нас из этих покоев через потайной ход. В покоях Лиера стали появляться гвардейцы. Элия узнавала тех, кого она совсем недавно буквально вырвала из-за гребущих лап мрака. Лорд Ландри, глава службы безопасности гвардии Лиера, представился крупный широкопречий мужчина с военной выправкой и жестким выражением лица. — Ваше Величество, вы объясните свое появление во дворце? Что вы и ваши люди делаете в покоях повелителя? Конечно, лорд Ландри. В покоях повелителя мы спасаем жизнь Лера Романда, а во дворце появились, чтобы спасти Элию. Лицо главы службы безопасности дрогнуло и вытянулось, и тогда Миронаринский объяснил более подробно и показал письмо, написанное лично герцогом Мортимером Дарвигом перед тем, как тот впал в беспамятство, с его подписью и гербовой печатью. В письме герцог Дарвик объяснял ситуацию бывшему ученику, используя особые слова, чтобы у того не возникло сомнений в том, что написанное в письме – правда. После прочтения письма самый главный гвардеец Эли в нескольких словах сдержанный угрюмо рассказал, что творилось во дворце в последние дни. Леер Ромун стал чахнуть на глазах. Вызвал магов жизни, но ни один не прилетел. За ними отправляли людей, но те возвращались ни с чем. Все это время леди Девилинг не отходила от Лиэра и заботилась о нем. А потом Лиэр заявил, что его плохое самочувствие – это кара за его грехи и эгоизм. Велел позвать жреца, чтобы сочетаться с браком со своей прекрасной Мелитой. Жреца нашли. Тот совершил брачный обряд, после которого Лиэр сразу потерял сознание. Леди Мелита перепугалась, умоляла лорда Роксвига найти магов в жизни, хоть из-под Илийского океана, но тот тоже вернулся ни с чем а потом леди Милита стала отдавать приказы. Они были странные, но теперь фаворитка стала женой Леера, и никто не мог ее ослушаться. Леди Девелинг приказала распустить гвардейцев по домам, оставить лишь несколько человек, уменьшила количество слуг в три раза, на летной станции велела назначить одного дежурного, что ни у кого не укладывалось в голове. Вместо лорда Ландри Главой службы безопасности гвардейцев назначил лорда Эрика Роксфига. А к сегодняшнему вечеру гвардейцы и слуги дворца стали один за другим вдруг терять сознание. После, видимо, и сам лорд Ландри отключился. Когда он пришел в себя в галерею, то обнаружил вокруг себя солдат враждебной русфии. Его самого русфийцы арестовали, а до этого предварительно обезоружили, как и всех его людей. Это теперь понятно, что для их же блага. А в тот момент лорд Ландри решил, что русфийцы захватили Эли